Глава 51. Община. Если бы хотя бы одна из моих рук была свободна, то, услышав бредовую идею о коварном предательстве Кирилла, я бы покрутила у виска. Он меня не обманет. Я была на сто процентов в этом уверена. В очередной раз я представила мужчину перед собой, но теперь постаралась острее прожить чувства к нему. перестать прятать их, как я делала обычно, будто бы ожидая нападок со стороны, и наконец позволить неокрепшей любви и благодарности раскрыться, как прекрасному бутону. Сердцем почувствовав Кирилла, я ощутила в груди приятное тепло. Щеки покраснели, по телу побежал жар, и мне даже показалось, что я чувствую запах любимого мужчины, терпкий и умиротворяющий аромат ладана. окружил меня манящей дымкой, и я позволила себя расслабиться. На душе мигом стало спокойнее. Я бодро проходила через высокие ворота общины с блаженной улыбкой на лице и в полной уверенности, что любимый спасет меня, если, конечно, раньше не помашет ручкой мой таинственный магический дар. Я крутила головой по сторонам, стараясь быстро оценить обстановку И как детектив определить, как живут охотники, во что они верят и что для них важно? Давно известно, что проще всего общаться с людьми, если покажешь, что совпадаешь с ними по ценностям. Простые деревянные домики точь-в-точь точь, как лесная лачуга Кирилла, только с пристройками, стояли в рыспную. Кое-где яркими пятнами на зелёной траве взгляд притягивали цветочные клумбы. Огороженные низким забором огороды. Община жила небогато, по-простому, по-деревенски. Да и откуда взяться богатство, если охотники по собственной прихоти обрубили контакты с магами и ведьмами, а значит, с наукой и торговлей. Сами загубили и продолжают губить развитие рода, лишь бы чувствовать свою исключительность и непохожесть на других. Женщины в светлых льняных одеяниях С любопытством разглядывали меня, отвлекаясь от насущных дел и провожали удивлёнными взглядами. Платье выдавало меня с потрохами, любому ясно, что я не из их общины. Вот почему Кирилл спрашивал о моём имени и родителях, когда мы познакомились. Деревушка небольшая, и охотники знают, какая семья чем занимается. Налево, скомандовал Данил за моей спиной. И я подчинилась. «Неужели ведьму поймали, гаденыши?» Приметив меня, бабка загласила, как сирена. Она выронила из рук картофелину, которую чистила, и кинулась ко мне на перехват. «Когою гляди, сама на месте порежет!» Ее старое лицо походило на обезображенную гневом маску, и я в ужасе отпрянула. Завизжала и спряталась за спинами охотников. «Баба Нюра, иди отсюда! Иди к себе!» вступился за меня Влас, преградив колоритной охотнице путь. Не ведьма она, баба Нюра. Демоны, отнили разум. Мы хотим помочь. Долговязый промолчал, только прицокнул языком. Как тебя зовут? Заглянул мне в лицо крепыш. Мы не узнали твоё имя. Не говори с ведьмой, ядовито проворчал Данил. Что за чарует? Слишком падок ты на ведьм в глаз. Одна жизнь не спартила, ты теперь вторую ещё. Отойди от неё подальше, не приближайся. Долговязы схватил меня за локоть, но на этот раз я его не сильно испугалась. Дёрнул рукой и вырвалась. Чувствовала мерцающее в воздухе напряжение, но внутри сохраняла спокойствие. Внезапно я поймала себя на странном ощущении, неведомом мне раньше. казалось, будто события складываются как и должны. Я на верном пути. Всё правильно. Я оказалась вообще не среди охотников, потому что где-то в глубине души сама хотела попасть сюда. Хотя и боялась познакомиться с обратной стороной этого магического мира и обычными людьми без колдовского дара. Отведите меня скорее к папе Кирилла, настояла я. и добавила в голос резких ноток. Демон внутри меня желает поговорить с ним. Если демон существует, это и ты, правда желаешь избавиться от магии? Долговязый мерзко хихикнул и прищурился. Если соврала, тебе же хуже. А в тебе демон зависти и злости. Слух произнесла я неожиданно для самой себя. Видите меня? Влас осторожно взял меня под руку и направил к дому на окраине. Туда, мрачно указал он. Пошли. А если эта ведьма специально колдовала нас, прикинул слабый и беспомощный, чтобы без подозрений проникнуть в общину, встретиться с главарём, а затем уничтожить нас всех магией. Истерично завопил Данил позади нас. Ну как девчонка пищит, ещё носит гордое звание охотника. Я выдержала паузу. Его вот догадка меня позабавила. Еле-еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Влас сперва замедлил шаг, а затем остановился. Вопросительно вскинул бровь и ждал моего ответа. Я плотоядно обвела взглядом сначала одного, потом второго охотника. Бу выкрикнула, задорно хихикнув, и два здоровенных мужика разом вздрогнули. Обожаю женские чары, довольно хмыкнулась я про себя. Невозможно обмануть камень, продолжила вслух, медленно выговаривая каждое слово, словно читала лекцию по предмету Теоретические основы магии. Будь я наполнена силой, вы бы сразу заметили яркое свечение кулона. Ведити меня к отцу Макару, пропела я, вкладывая в голос магический призыв, как нас учили на занятиях. Призыв побуждал человека следовать указанной команде. Его использовали в качестве простой магической просьбы со слабым уровнем воздействия и относили к бытовой магии. Приёмчик получался у меня через раз, в основном на самых простых просьбах. И когда призыв срабатывал, я обычно списывала удачу на свою харизму. Но почему бы не попробовать? Я вдруг осмелела. В лаз прибавил шаг, и вскоре мы стояли возле двухэтажного, потемневшего от времени деревянного дома. У крыльца ни клумб, ни огорода с душистыми травами. Видать, дом потихоньку загнивал без женских рук. Ожидала, что меня встретит суровый могучий воин, но вместо него увидел одряхлого старика. Он неподвижно сидел в кресле и, казалось, даже не дышал. Его некогда светлые глаза выцвели и побелели. В доме стоял затхлый тяжёлый воздух. Мне захотелось подбежать к окну и Настиш распахнуть створки, чтобы добавить хотя бы немного жизни потемневшей стене. Отец Макар, мы привели ведьму Под обострением отвесил поклон долговязый. Она уверяет, что хочет избавиться от магии. "У девушки демонизм", бегло добавил Влас. "Если она врёт, я убью её", перебил Даниил. "Это я поймал ведьму". Мельком бросила на парня осуждающий взгляд. "Будет сейчас демонизм, расслабься", фыркнула про себя. Пришлось зашептеть на паренька: А потом чавкнуть, чтобы закатал губу обратно. Не ежу понятно, что внутри меня демон. Так что сегодня точно день не для убийств. Оставьте нас. От голоса старика дрогнули деревянные стены.